глава шесть степан сергеевич моментально сориентировался он сделал два шага назад васька шрам понял что обнаружен и не спешил пробовать свое гопстоповское счастье он то с ножом на Но одно дело из под тишка порнуть иное оказаться лицом к лицу со степаном а я не стоял на месте резко подскочил к растерявшемуся ваське перехватил его руку с ножом и завел за спину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 — Вася поел? — спросил я. — Ага, зашкелли от меня пайку. — неразборчиво сказал хулиган. — Все, начальник, ухожу. Все будет в ажуре, зуб даю. Я забром на добра, Вот и хорошо, — сказал я вслед уходящему Васе. Я осмотрелся на парней и девчонок. Блин, ну сам же был таким. А тут приходит дядька и забирает последнюю выпивку. Но время разбрасывать трусы, время их собирать.